Я знаю, что делать. Огромный зал, поражающий своим величием и красотой, многообразие различных предметов искусства и дорогой мебели, которая притягивала взгляд. Однако мои глаза искали другое. Они искали человека, что приковал меня к себе и медленно разбирал по кускам. Анжелика! Он протягивает мое имя по слогам, а потом злобно хохочет. «Посмотри, дорогая, в какое место я тебя сегодня перенёс! Нравится?» Я молча смотрела на него. В моём взгляде было столько ненависти, что любой другой бы уже пылал. Но только не Эдуард. Он снова восседал в кожаном кресле, закинув ногу на ногу. В руках у него лежала большая белая коробка, обтянутая красной лентой. «До меня дошла информация, что ты пыталась меня покинуть!» — усмехнулся мужчина. «Анжелика!» — наигранно суровым голосом произнес он. «Самоубийство! Это же не выход!» — широко улыбнулся Эдуард. «Если ты думаешь, что так избавишься от встреч со мной, то ты глубоко ошибаешься». Я дрожала всем телом, Несколько лет назад Эдуард доводил меня до смертельного ужаса своими свирепыми пытками и избиениями. Но сейчас он превратился в искусного психолога, в злого гения, захватившего мою голову и подчинившего ее себе. «Я, я ненавижу тебя», — дрожащим голосом начала я, стискивая зубы. «Хочу, чтобы ты горел в аду, а у меня есть подарок для тебя». Нахально улыбнулся он, не обращая внимания на мои слова. Мужчина положил коробку на пол и толкнул вперед. Она проехала по мрамору несколько метров и оказалась у меня прямо перед глазами. Я хотела до нее дотронуться, но словно чья-то невидимая рука схватила мое запястье, не позволяя ему развязать ленту. Я почувствовала такую боль, что присела на колени. Развязывая красный бант другой рукой, я почувствовала неприятный запах, Он усилился, когда начала раскрывать коробку. А когда она уже была открыта на моих глазах появились слезы. «Господи!» — закричала я, тут же отпрянув назад. Из-под картона на меня смотрела голова Елены. Ее темные глаза были на выкоте Язык безвольно высовывался изо рта, а на коже появились гнилые пятна. У меня как будто вырвали легкие. Я практически не могла дышать. «Оу, милая Анжелика!» «Ты слишком сильно реагируешь, а это еще не главная часть сюрприза!» С наигранным разочарованием сказал Эдуард. «Смотри сюда!» Я перевела заплаканный взгляд на мужчину. Он встал со своего кресла и подошел к большому стенду, который был накрыт синей тканью. Одним движением руки он откинул покрывало назад. «Нет!» – заорала я нечеловеческим голосом. «Сам ужас вылетел с моих губ» и устремился вон. Я сидела на коленях и била кулаками пол, истошно вереща от боли. «Моя семья! Мои дети! Мой муж! Господи!» Голова каждого из них стояла на стенде. Эти мертвые глаза и неестественные выражения смерти сводили меня с ума. Я обезумела от горя. «Что ты натворил? За что?» Я ощущала, как внутри меня застывает кровь превращая каждую клетку моего организма в камни. Я не могла пошевелиться, не могла дышать. Боль сковывала снова и снова. Этот человек или призрак, или сам дьявол, не знаю, кем он является на самом деле, уничтожил всю мою жизнь. С того самого проклятого дня, когда я перешагнула порог его особняка, я уже была проклята. Растерянно озираясь по сторонам, я пыталась проснуться, но не могла но я понимала, что я нахожусь в каком-то коматозном состоянии, этот мир не настоящий «Напрасно ты думаешь, что я нереален», — злобно прошипел Эдуард. «Анжелика, ущипни себя. Это и есть твоя реальность, и ты всегда будешь моей рабыней. Ты никогда не избавишься от меня. Никогда!» «Убей меня», — сквозь слезы попросила я, на что мужчина лишь громко рассмеялся. Его смех проникал в мои уши, постепенно увеличивая громкость, пока у меня не стала разрываться голова. Я больше не могла этого терпеть. Откуда-то взялась болезненная решимость, и я, набирая скорость, рванула вперед. Я очень быстро достигла цели. Оставался один шаг, один прыжок в бездну, и все закончится. Последнее, что я слышу, это звук разбивающегося стекла. Приятная тишина сразу дарит успокоение. Внезапно я увидела странного мужчину. Он был облачен в белой одежды и улыбался мне, протягивая руку. Он ничего не говорил, но я клянусь, что слышала каждую его мысль. Он говорил со мной на каком-то другом уровне, неведомом мне ранее. «Дитя мое, ты уже достаточно настрадалась. Ты уже сполна искупила вину. Тебе пора проснуться». И вернуться к своей семье. «Я не могу. Эдуард меня никогда не отпустит. Он сделает все возможное, чтобы навредить моей семье», в ужасе прошептала я. «Он больше не властен над тобой. Ты можешь заключить его в темницу, закрыть его в глубоко внутри себя. И он никогда не сможет больше причинить тебе вред. Тебе дана власть над ним. Теперь ты решаешь, что с ним делать». «Но кто он?» «Плод моего воображения или призрак? Я так запуталась, не могу понять, где сон, а где моя настоящая жизнь». Мужчина излучал такое тепло и свет, что хотелось верить каждому его слову. Он улыбнулся, я снова услышала его мысли. «Сложно объяснить. Он не призрак и не плод твоего воображения. Душа Эдуарда не пожелала покидать этот мир и попала в ловушку». Твой страх кормил эту душу и поддерживал в ней жизнь. Эдуард питался тобой, но сейчас его силы уже на исходе. Он не может больше насытиться и не может покинуть тебя. Он твой пленник. Он это понимает. А теперь пришло время и тебе это понять. Не ты его пленница, а он. Это твоя жизнь и твои сны. В них ты можешь всё. Я проснулась. Открыв глаза, я тут же вдохнула в себя как можно больше воздуха. Я почувствовала, как сама жизнь расплывается по моему телу. Сев на кровать, я немного придвинулась, чтобы на меня попадали лучи солнца. «Я жива», — твердо сказала я. И хоть во сне я проиграла, поддалась страху и покончила с собой, в реальной жизни я почему-то ощущала вкус победы, который проявлялся в желании снова жить. «Анжелика!» Голос санитарки проник в мою палату, а через секунду и она сама. На ее лице была неподдельная радость. И если бы раньше меня это задело или взбесило, то сейчас я тоже улыбнулась. «Как хорошо, что вы не спите! К вам посетитель!» Мое сердце сделало настоящий кульбит. «Ко мне? Но кто?» Я судорожно поправила белую сорочку и откинула назад волосы. На пороге появился Влад. Нерешительно и с опаской он сделал несколько шагов. «Родной!» — улыбнулась я, и из моих глаз полились слезы. Я протянула к нему руки. Оказавшись в его теплых объятиях, я впервые почувствовала счастье в стенах психиатрической лечебницы. Муж гладил меня по голове, как когда-то очень давно. Я заметила в его волосах несколько серебряных прядей. «Боже мой, сколько же лет прошло! Прости!» шептала я ему на ухо, а он шептал мне это в ответ. Мы просили прощения друг у друга за все, но самое главное за глупо потерянное время. Влад был верен мне все это время, и мне было бесконечно грустно, что мне пришлось стать причиной его страданий. Но сейчас, когда он был рядом, во мне зарождалась твердая надежда что всё будет хорошо. Теперь всё будет по-другому. Больше никаких наваждений, никаких провалов в прошлое, никакой Елены и никакого дохлого олигарха. Этот старый пень теперь у меня попляшет. Он ещё пожалеет что не отправился в ад. Там ему было бы спокойней. В моей душе закипала волна, но она была такой тёплой и мягкой, что дарила сплошное удовольствие. Раскрыв глаза, я случайно обратила внимание в зеркало. В нём отражался Эдуард. Мужчина сложил руки на груди и со звериным оскалом смотрел на меня. Мой пленник. Сколько времени он мучил меня, даже ещё когда было живой. Теперь... «Моя очередь! Милая, ты выглядишь гораздо лучше!» Восхищенно произнес Влад. «Влад, не знаю, как тебе это сказать, но я могу тебя заверить, что я абсолютно здорова. Я все помню. Я отличаю сны от реальности. У меня полностью восстановилась память. Муж ничего не говорил. Он крепко обнимал меня, и я чувствовала, как его тело сотрясают рыдания. Я прикрыла глаза и еще крепче обняла мужа. Нет, Теперь я больше никогда не признаюсь, что вижу Эдуарда. Я должна выйти отсюда и вернуть свою жизнь. И пусть это чудовище все еще осталось в моей голове. Я уничтожу его сама. Я больше не боюсь его. Конечно.